Глава 19 В машине мне не приходится думать, чем заполнить звенящую тишину между мной и Тиграном, так как он, не прекращая, говорит по телефону. Невольно задаюсь вопросом, сколько языков он знает. Вот только сейчас, за двадцать минут, использовал четыре. Русский, свой, английский и испанский. Правда, испанский так, в перемешку с английским, приспособленец и все это тихим рычащим голосом, способным остановить глобальное потепление. Интересно, Керефов всегда такой? Или это последствия нашего разговора за завтраком? Отчего-то мне приятно думать, что я его задела и вывела из равновесия. Но если всегда, то я бы, наверное, с ума сошла находиться у Тиграна в прямом подчинении. Такой рык начальника с утра по телефону, и будешь дрожать минимум до обеденного перерыва а жить с ним как с таким. Впрочем, это уже точно не мое дело. Возгляд переключается на его руки, уверенно держащий руль, скользит по длинным пальцам в поисках кольца. Мысль, что он, наверное, женат, только сейчас врезается в голову. Кольца нет. Отворачиваюсь. Это опять же не мое дело. Да, но интересно же. Интересно. Сколько ему? Тридцать пять? Тридцать Странно было бы, если бы он до сих пор не был. И, наверное... На своей какой-нибудь, скромной, тихой, послушной, из подходящей семьи. Может, она ему даже ноги моет. Нечасто, конечно. Как дома соизволит появиться. И о любовницах не спрашивает. Не положено. И детей штук пять. Вновь осторожно кашусь на Керефова. Вот вообще не удивлюсь. С таким-то темпераментом. Даже смешно, что обо всем этом я думаю только сейчас. Ведь я же искала для Оли его фотографии в интернете, чтобы показать. Но читать мы ничего не читали. Надо будет. Не у Тиграна же спрашивать. О чем задумалась? Интересуется Керифов, застуков меня на разглядывании своей персоны. Я пожимаю плечами и широко улыбаюсь, чтобы скрыть смущение. Как хорошо, что он не телепат. Подумала, что все документы на английском, наверное. Или того хуже, на испанском. Как я разберусь? Цифры арабские, так что разберешься. Отворачивается Тигран, вновь переводя внимание на дорогу. К тому же Андрес, который сейчас все проверяет, немного говорит по-русски. Ты немного по-английски. Ты просто поможешь ему. Тигран плавно поворачивает руль, и мы, съехав с трассы, оказываемся перед закрытыми воротами огромного гостиничного комплекса. Это отель, который ты купил? Да. Ворота плавно разъезжаются, впуская машину Керифова. С любопытством оглядываю широкую подъездную аллею, окруженную ухоженной парковой территорией. Впереди маячит большой трехэтажный гостиничный комплекс песчаного цвета, удачно вписывающийся в ландшафт. С виду все идеально, и что он тут собрался менять? Только внутри ремонт освежить, наверное. Тигран припарковывается у самого входа, обходит автомобиль, чтобы открыть мне дверь. Я послушно жду, когда он подаст мне руку. Его ладонь стоит мне коснуться босоножками земли, уже привычно перемещается с моих пальцев на поясницу. «Пойдем, представлю тебя Андреасу, а у меня встреча с главным архитектором через двадцать минут. Оставлю тебя». Я невольно улыбаюсь, косясь на Керифова. «Так и представишь, со своей рукой чуть пониже спины?» Шепчу, чуть-чуть подавшись к нему. Он моргает, затем криво улыбается. Он все равно поймет, Татлим. Но руку медленно убирает. На секунду мне даже становится жалко. С ней я себя чувствовала уверенней, что ли. Андреас оказывается полненьким, седовласым мужчиной невысокого роста, с мягкой располагающей улыбкой и холодным цепким взглядом. Удивительный, завораживающий контраст. В просторном офисе на втором этаже административного корпуса меня встречают он и две его помощницы, местные девушки, примерно моего возраста. Тигран быстро представляет меня, то и дело косясь на наручные часы, как свою помощницу, приехавшую с ним из России, и убегает навстречу. Андреас тут же указывает мне на свободный ноут и вручает кипу бумаг. На английском вперемешку с жутким русским очерчивает фронт работ. Сажает рядом одну из девушек Паулу в помощь, и мы приступаем. Первые минут пять меня то и дело гложет мысль, почему я вообще в это ввязалась. Ненормальная, ведь могла бы спокойно лежать сейчас на пляже, или опустошать выданную Тиграном кредитку. К тому же то, что вся документация на английском языке дико раздражала, и поначалу то и дело приходилось лезть в google переводчик Паула еще это. После ее заискивающего хеллоу сразу же последовал вопрос в лоб. Почему мистер Кэрифов взял именно тебя? Ты хороший специалист? Мой род при этом был награжден таким пристальным вниманием, что вопрос, какую именно специальность она имела в виду, Отпал сам собой. Сеграна моя квалификация устраивает. Приторно улыбнулась я в ответ и указала излишне любопытной даме на ошибку в сальдо. Больше на личные темы мы не разговаривали. И все же я по-настоящему любила свою работу. А мир цифр, простой и понятный, подчиненный железной логике, всегда меня успокаивал. Вот и сейчас. Освоившись, я наконец почувствовала себя в своей тарелке. Наверное, впервые с момента разговора с Тиграном в его кабинете в Питере. Мысли плавно потекли в голове, как это часто бывало со мной, не мешая почти машинальным расчетам. И как ты не уж докатилась до жизни такой? Нет, я не жалуюсь, просто кто бы сказал мне полгода назад, что я буду спать за деньги со своим начальником, я бы, мягко говоря, не поверила. И почему в жизни не может быть все так же логично и стройно, как в верном годовом отчете? Каждый раз, мне кажется, что я все делаю правильно, как надо, и каждый раз жестоко ошибаюсь. Во всем, в том числе и в мужчинах. Особенно в мужчинах. Первые серьезные отношения случились со мной на третьем курсе, в цветущие 19 лет. Его звали Саша. Саша был красив, неглуп, популярен и с богатыми родителями. Проще говоря, Саша был бабник. Бабник, у которого были нелады с зарубежной литературой которую преподавала моя мама. А мама у меня принципиальная. В итоге хвост на пятом курсе, угроза недопуска к госэкзаменам, лишение карманных денег, и Саша появляется в нашем доме, так как мама после разговора с его отцом, не последним человеком в городе, соглашается побыть Сашиным репетитором взамен на неплохую денежную компенсацию. До сих пор улыбаюсь, когда вспоминаю, как открыла ему дверь в дурацкой ночнушке с Микки Маусом и не смогла сдержать звонкое «Ой», ошалев от красоты неожиданного гостя. Саша довольно хмыкнул и, скользнув по мне наглым, чуть снисходительным взглядом, смело проник в квартиру. Сначала в квартиру, а через три месяца переглядываний и ухаживаний и в меня. Все вышло торопливо, сумбурно, скомканно, но мне было плевать, потому что, во-первых, я была влюблена, а во-вторых, сравнить мне было не с чем. Общего у нас с Сашей было мало. Он любил большие компании и дискотеки, а я всю жизнь обходилась тремя подружками, которых знала чуть ли не с детского сада. Он много смеялся, громко говорил, я же всегда была тихой и язвительной молчуней. Саша был словно солнце, вокруг которого стремились обогреться все, включая меня. Вот только солнце и принадлежит всем. И Саша, как оказалось, тоже. Мы встречались полтора года, прежде чем съехались и стали жить вместе». Пока я ходила с Сашей на свидание, я не сильно задумывалась, где и с кем он проводит вечера, когда меня рядом нет. И никогда не ревновала. При мне Саша вел себя идеально. Ни на кого не смотрел и разговаривал с другими девушками строго на дружеской ноте. Казалось, повода и нет. Но вот мы оказались в замкнутом пространстве его квартиры-студии на Петроградке, и все изменилось. Дома Саша ночевал ровно четыре раза в неделю. Столько же, сколько до этого у нас было свиданий за семь дней. Остальное время пропадал, как он говорил, с друзьями, даже не пытаясь мне отчитываться, где именно и с кем. Меня он никогда не звал, объясняя это тем, что мне там не понравится. И я, наконец, начала подозревать, что, возможно, я у Саши не одна. И живу я у него лишь потому, что неплохо запекаю мясо. Сначала пробовала спокойно поговорить, но он делал вид, что не слышит и в ответ спрашивал, что на ужин. Потом стала закатывать истерики, на что Саша молча прыгал в кроссовки и исчезал на сутки, не беря телефон. Потом, потом как-то ночью я залезла в его айфон. Не знаю, что полигамный Саша ел в то утро на завтрак, потому что уже на рассвете я была у мамы и горько ревела на ее коленях, а рядом валялась моя еле застегнувшаяся от плохо сложенных вещей сумка. Через неделю мне исполнилось 22. После Саши я решила, что красота в мужчине действительно не главное.